785-е. Матерь Агни-йоги. устремление духа утверждаются вопреки очевидности плотной, наперекор логике обычного, обывательского мышления. В этой необычности надо уметь устоять, не подчиняясь убедительности плотной видимости. И в этом вся трудность. Именно приходится идти против течения. А стандартные мысли очень сильны, И люди требуют, чтобы мысли, как все, не прощается дерзость необычного мышления, молчание оберегает от ненужных ударов. Слова произносятся, когда это действительно нужно. Молчаливое, пространственное служение свету много труднее, чем прочие виды его.